То-то и то-то содержит в себе противоречие, само себя разрушает и значит не существует. Но этот результат, как лишь отрицательный, сам в свою очередь является некой односторонней определенностью, противостоящей положительному результату, то есть скептицизм поступает лишь как абстрактный рассудок. Он не замечает, что это отрицание есть внутри себя также и некое определенное утвердительное содержание, ибо оно, как отрицание отрицания, есть соотносящая со собой отрицательность и более точно бесконечное утверждение». Таково в своем совершенно абстрактном выражении отношение между философией и скептицизмом. Идея, как абстрактная идея, есть нечто инертное, костное. Истинна она лишь постольку, поскольку она постигает себя как живую. Это происходит тогда, когда она диалектична внутри себя, чтобы снимать с себя костный покой и изменяться. Таким образом, если философская идея диалектична внутри себя, то она является такой не случайно. Скептицизм наоборот — пользуется своей диалектикой случайным образом, наталкиваясь на тот или иной материал. Он показывает, что последний отрицателен внутри себя. Следует далее различать между древним и новым скептицизмом. Мы имеем теперь дело лишь с первым, ибо лишь он носит подлинный, глубокий характер. Между тем, как новый скептицизм является скорее эпикуриизмом. Так, например, в новейшее время кичился своим скептицизмом живущий в Геттингене Шульце. Он написал книгу под названием «Энезидем», желая показать этим названием, что он сравнивает себя с носившим это имя скептиком. Шульце излагал и защищал скептицизм против Лейбница и Канта, также и в других произведениях. Он, однако, совершенно игнорирует только что указанную нами позицию скептицизма, и вместо того, чтобы установить истинное отличие своего скептицизма от древнего скептицизма, Шульце знать ничего не хочет, кроме догматизма и скептицизма, не доходит до третьего философского учения. Шульца и другие кладут в основание своей философии ту мысль, что мы должны считать истинным всякое чувственное бытие, которое нам дается чувственным сознанием. Во всем же другом... Мы должны сомневаться. То, что мы мним, факты сознания, является последней инстанцией. Древние скептики допускали, правду, что мы должны руководиться этими фактами сознания в своем поведении, но им и в голову не приходило выдавать их за нечто истинное. Новейший скептицизм, Направлен лишь против мысли, против понятия и идеи. Направлен, стало быть, против высшей философской ступени. Он, следовательно, не подвергает ни малейшему сомнению реальность вещей, а лишь утверждает, что из этой реальности нельзя сделать никакого вывода в пользу мысли. Но это даже не мужицкая философия – Ибо мужики знают, что земные вещи, приходящие, и их бытие, следовательно, столь же хорошо, сколь и их небытие. Современный скептицизм представляет собою субъективность и пустую гордыню создания, которые, правда, неопределимы, но не для науки и истины, а для себя». Для этой субъективности, ибо последнее не хочет идти дальше утверждения «это я считаю истинным, мое ощущение, мое сердце является для меня последней инстанцией». Здесь таким образом идет речь лишь об уверенности, а не об истине. Это, впрочем, в наши дни больше уже не называется скептицизмом, но убеждение данного единичного субъекта ничего не доказывает. Как бы ни было возвышенно то, что высказано в этом убеждении, так как с одной стороны нам говорят «Истина ведь и является лишь убеждением другого человека», а с другой стороны «собственное убеждение» которая ведь тоже есть некая «лишь», ставят высоко, то мы должны оставить субъекта при этом его высокомерии, а затем и смирении. Древний скептицизм, правда, тоже приходит к выводу, что знание лишь субъективно. Однако эта субъективность обосновывается путем развертывания мыслящего аннулирования всего того, что признается истинным и существующим. Так что вывод гласит, что все непостоянно. Дело скептицизма таким образом неправильно обозначают как учение о сомнении, Не следует также переводить «скепсиз» через «жажда сомнения», хотя скептицизм, согласно «сексту», называли также «эффектическим», потому что одно из его главных положений гласило, что мы должны воздерживаться от согласия. Сомнение, однако, лишь означает, Неуверенность, нерешительность, мысль, противоположную тому, что признается значимым. «Цвайфель» происходит от «цвай», два. Есть метание, качание туда и обратно между двумя и несколькими мыслями, так что сомневающийся, не успокаивается ни на одной, ни на другой мысли, и однако мы должны успокоиться на одной или на другой мысли. Таким образом, легко может статься, что сомнение человека в самом себе приведет его к душевной и духовной разорванности. Такое сомнение делает человека беспокойным и приносит несчастье. Так, например, возникают сомнения в бессмертии души, в существовании Бога. Сорок лет назад об этом много писали, и также и в поэзии положение скептика сделалось основным мотивом в ней, как, например, в Мессии изображалось несчастье сомневающегося. Это предполагает наличие глубокого интереса к некоторому содержанию и желанию духа, чтобы это содержание в нем укрепилось или не укрепилось, потому что он считает, что обретет свое спокойствие либо в его укреплении, либо в неукреплении. Такое сомнение якобы свидетельствует, что перед нами тонкий, остроумный мыслитель. На самом же деле, Оно является лишь пустым тщеславием или расслабленностью, не дающей человеку остановиться на чем-нибудь определенном. В наше время этот скептицизм появился на сцену и выступает таким образом, как это всеобщая отрицательность. Но древний скептицизм не сомневается а уверен в неистинности и равнодушен как к одному, так и к другому решению вопроса.